Глава вторая. Наука эпохи просвещения. Станислав Жаринов. Если говорить о веке разума, то прежде всего разум проявляется в интеллектуальной сфере деятельности, то есть в науке. Так какие новые научные знания подарил человеку век просвещения? Начнем с возникновения новой метрической системы. Именно открытие этой универсальной системы измерения позволило человеческому разуму определить вес земли, измерить расстояние между различными небесными светилами, то есть ворваться в ту область, которая еще совсем недавно считалась исключительной епархией святой веры. Небо было обиталищем Бога, и вдруг это самое небо стало исчисляться с помощью метра. Как же был открыт этот самый метр? Обилие единиц измерения и различий между ними в разных регионах затрудняли торговлю и вызывали огромные проблемы при перевозке грузов. Их унификация стала одной из целей Великой Французской революции. 9 февраля 1790 года Клод-Антуан-Приер-Дювернуа 1763-1832, по прозвищу Приер и Скотт Дор, военный инженер, отвечавший за реквизированные оружие и боеприпасы на нужды революции, подал по этому поводу петицию в Национальное собрание Франции. Проект по определению универсальных единиц измерения способствовал не только социальному прогрессу. Научное сообщество также видело необходимость определения универсальных мер, и Французская Академия наук сыграла в реализации проекта немалую роль. Единицы измерения должны были использоваться для измерения различных величин, которые с точки зрения физики определялись как общие характеристики различных объектов и веществ, например, вина и масло. Если требовалось измерить количество вина и масла, то не имело смысла использовать две разные единицы измерения, так как оба этих вещества являются жидкостями, достаточно одной общей единицы. Спустя несколько лет была введена такая единица измерения — литр. Одна из основных физических величин — это длина, которая является общей характеристикой для множества объектов и позволяет определять их размеры. Существовало множество мер длины, и казалось логичным начать с определения общей единицы измерения длины. Кроме того, требовались точные инструменты как для измерения эталона длины, так и для изготовления необходимого числа его копий. Для реализации проекта были все условия. Совершенные ранее открытия позволяли изготовить очень точные измерительные инструменты. При определении требований к новым универсальным единицам измерения решающую роль сыграли идеи равенства, провозглашенные Французской революцией. Этих требований было три. Во-первых, новые единицы измерения были обязательными к применению во всех странах. Во-вторых, они должны были быть неизменными. В-третьих, они не должны были быть антропоморфными. Выбор меридиана. Какими свойствами должна была обладать новая мера длины? Какие предложения звучали и как было принято окончательное решение? Наконец, почему было решено измерить длину дуги Меридиана и какую именно? Ответы на эти вопросы были получены по результатам трех экспедиций, организованных с целью установления метра как универсальной единицы измерения расстояния. Согласно постановлению Французской академии наук, требовалось найти меру длины, которая бы определялась на основе некого явления природы — так как природа считалась неизменной и принадлежащей всему человечеству. Таким образом удалось бы обеспечить стабильность новой меры и ее неизменность с течением времени. Но какое явление природы могло стать основой для такой единицы измерения при соблюдении вышеуказанных условий? Было рассмотрено три варианта. Первый — длина маятника, второй — длина дуги экватора, третий — длина дуги меридиана. Какие размеры должна была иметь новая мера длины, чтобы ее было удобно использовать в обычной жизни? В качестве отправной точки была выбрана мера, равная половине туаза. Таким образом, три приведенные выше варианта уже можно было рассмотреть подробнее. Этим занялась комиссия Французской академии наук по просьбе национального собрания. 8 мая 1790 года, спустя три месяца после того, как Приер и скотдор предложил определить универсальные меры длины, Национальное собрание на своем специальном заседании обсудило различные варианты. Прозвучало два важных доклада, в которых обосновывались необходимость проведения метрической реформы и определение новой меры длины на основе длины маятника. Шарль Морис де Толеран, председатель собрания и епископ Отена, предложил считать эталоном длины маятник, отчитавший секунды на широте 45 градусов. Во втором докладе, прочитанном самим преьером и Скотт Дор, указывало, что новая система мер должна быть десятичной. преьер разделил маятник на три равные части длиной в один фут и описал следующую десятичную систему. Фут равнялся десяти дюймам, дюйм — десяти линиям. Заслушав все доклады, собрание поручило Академии наук изучить высказанные предложения и определить, как следует провести реформу системы мер. Академия, в свою очередь, организовала комиссию, куда вошли самые известные ученые того времени — Пьер Симон Лаплас, Жозеф Луи Лагранш, Жан-Шарль де Борда, Гаспар монж и Никола де Кондерсе. 19 марта 1791 года комиссия опубликовала доклад, где были представлены три варианта меры длины, пригодные во все времена и для всех народов. Длина маятника, половина периода колебания которого равна 1 секунде на 45 градусе широты. Четвертая часть экватора, четвертая часть меридиана Хотя соотношение между часами, минутами и секундами описывается не десятичной, а шестидесятиричной системой счисления, использовать ее сравнительно просто, поэтому она и сохранилась до наших дней. Пересчет других единиц измерения в иных системах счисления был намного сложнее, так что с введением метра эти единицы измерения ушли в прошлое. Французская Академия наук поддержала десятичную систему, предложенную Приером, и склонилась к тому, чтобы из трех предложенных вариантов выбрать в качестве новой единицы измерения длину меридиана. После публикации доклада Академии наук окончательное решение оставалось за национальным собранием. 26 марта 1791 года Национальное собрание утвердило решение Академии наук и выбрало третий вариант из предложенных. Собрание постановило. Единицей измерения длины станет четвертая часть земного меридиана, а общую потребительной мерой длины — десятимиллионная ее часть. На том же заседании было утверждено название новой единицы измерения — метр — от древнегреческого «мера». Почему академии наук определена метр на основе длины земного меридиана? К тому времени уже было получено несколько достаточно точных оценок его длины, однако требовалось реализовать намного более масштабный проект, который позволил бы добиться высокой точности измерений. А до того задачу измерения Земли пытались решить еще во времена французской монархии. Задолго до описываемых событий была предпринята попытка измерить экватор в малоизученных областях. Но французские ученые еще помнили, с какими трудностями столкнулась экспедиция в вице-королевство Перу. Как мы видим, век просвещения стремился рационализировать и научно описать саму нашу планету так, чтобы точно определить ее размеры, вес и местоположение в бесконечной Вселенной. И ученые в этот период были настоящими авантюристами по своему поведению, мало чем отличающимся от того же Калиостро или графа сен жермена Разница была лишь в том, что первые направляли свой ум на познание окружающего мира, а вторые были озабочены лишь собственным нарциссизмом. Вот, например, как выглядела экспедиция в первую предпринятая с целью измерить экватор. Начальником экспедиции был Шарль-Мари Даля Кондамин. За научную часть отвечали астроном Луи Годен и Пьер Буге. Однако Годен вскоре отделился от основной партии из-за разногласий в методике работы, а позднее был уличен в растрате средств, поступивших из Франции. Он также отказался делиться с коллегами полученными результатами. Как мы можем видеть, и среди ученых попадались люди корыстные, но это полбеды. «Если бы вам пришлось выбирать самые неудачливые научные путешествия всех времен, то ничего хуже перуанской экспедиции Французской Королевской Академии Наук 1735 года вы бы наверняка не нашли», — писал в свое время известный популяризатор науки Билл Брайсон. Это была группа ученых и искателей приключений под руководством гидрографа Пьера Буге и военного математика Шарля Мари Далекандамино, которая отправилась в Перу проводить триангуляционные измерения расстояний в Андах. Триангуляция, выбранный экспедицией метод измерения, представляла собой распространенный прием, основанный на известном геометрическом факте. Если вы знаете длину одной стороны треугольника и величины двух его углов, то все остальные его размеры вы можете вычислить, не вставая со стула. Предположим, в качестве примера, что мы с вами решили узнать расстояние до Луны. Первым делом для применения метода триангуляции мы должны установить расстояние между нами. Скажем, вы остаетесь в Париже, а я отправляюсь в Москву, и мы оба одновременно смотрим на Луну. Теперь, если вы мысленно соедините линии три главных объекта нашей задачи, то есть вас, меня и Луну, то образуется треугольник. Измерьте длину базисной линии между вами и мной и величину обоих углов, остальное легко вычислить. Поскольку сумма внутренних углов треугольника всегда составляет 180 градусов, то, зная сумму двух углов, вы можете моментально вычислить третий, а точное знание формы треугольника и длины одной из сторон подскажет вам длину двух других сторон. По существу, именно этот способ применил в 150 году до нашей эры греческий астроном Гепарх Никейский, чтобы определить расстояние от Земли до Луны. На поверхности Земли принципы триангуляционной съемки остаются такими же, только треугольники не достигают космоса, а ложатся бок о бок на карту. Для измерения градуса Меридиана геодезисты строят своего рода цепочку треугольников, протянувшуюся по местности. В то время людьми, наконец, овладело сильное желание понять Землю, определить ее возраст, массу, место, где она висит в космическом пространстве и узнать, каким образом она возникла. Цель французской группы состояла в том, чтобы способствовать решению вопроса о длине окружности планеты путем измерения длины одного градуса меридиана или одной 1,360 расстояния вокруг планеты. Вдоль линии протяженности около 320 километров и проходящей от местечка Юруки, близ Киота, до точки за городом Коэн-Кой. Все это ныне находится в Эквадоре. Почти сразу дела не заладились, причем порой вопиющим образом. В Киото пришельцы чем-то вызвали недовольство местных жителей и были изгнаны из города, вооруженной камнями толпой. Вскоре после этого в конфликте из-за женщины был убит врач экспедиции. Ботаник сошел с ума. Другие умирали от лихорадки или погибали от падений в горах. Технический помощник Жан Годен, племянник одного из руководителей Луи Годена, бежал с 13-летней девочкой, и его не смогли уговорить вернуться. Одно время группа должна была прервать работу на 8 месяцев, пока Лакандамин ездил в Лиму улаживать вопрос с необходимыми разрешениями. И в довершении всего Лакандамин и Буге перестали разговаривать друг с другом и отказались вместе работать. Где бы ни появлялась эта все сокращающаяся в размерах экспедиционная партия, должностные лица встречали ее с глубочайшей подозрительностью, с трудом веря, что группа французских ученых проехала полмира, чтобы измерить Землю. Это казалось абсолютной бессмыслицей. Но все объяснялось тем, что в знаменитых началах Исаака Ньютона было дано научное описание гравитации. Законы Ньютона объясняли такое множество вещей — морские приливы, отливы, движение планет, траектории пушечных ядер, прежде чем они упадут на Землю, и почему при вращении нашей планеты со скоростью в сотни километров в час нас не выбрасывает в космическое пространство, что потребовалось какое-то время, чтобы постепенно осмыслить их значение. Но одно открытие почти сразу вызвало споры. Это было предположение о том, что Земля не совсем круглая. Согласно теории Ньютона, центробежная сила вращения Земли должна приводить к появлению небольшого сжатия у полюсов и выпуклости у экватора, отчего планета должна стать слегка сплющенной. Это означало, что длина градуса Меридиана в Италии не будет такой же, как в Шотландии. А именно, эта длина будет уменьшаться по мере удаления от полюсов. Эта идея вряд ли пришлась по вкусу тем ученым, чьи измерения размеров планеты строились на предположении, что она представляет собой идеальный шар. А так думали все. Полстолетия люди пытались определить размеры Земли главным образом путем весьма скрупулезных измерений. Одна из первых попыток такого рода была предпринята английским математиком Ричардом Норвудом. В молодости Норвуд ездил на Бермуды с водолазным колоколом, изготовленным по проекту «Галлея», намереваясь сбором жемчуга на морском дне составить состояние. Проект закончился неудачей, потому что жемчуга там не оказалось. К тому же колокол Норвуда не работал, однако Норвуд был не из тех, кто пренебрегает приобретенным опытом. В начале XVII века Бермуды славили среди капитанов тем, что их было трудно отыскать. Дело в том, что океан велик, бермуды малы, а навигационные приборы были абсолютно непригодны для преодоления этой несоразмерности. Не было даже согласия относительно длины морской мили. На океанских просторах малейшая ошибка в расчетах многократно возрастала, так что корабли часто очень сильно промахивались мимо цели величиной с бермуды. Норвуд, первой любовью которого была тригонометрия, а значит измерение углов, решил привнести в навигационное искусство долю математической точности и с этой целью взялся определить длину градуса. Отправившись от стен лондонского Таура, Норвуд за два года самозабвенно прошагал 333 километра на север, до Йорка, по пути бесчисленное множество раз растягивая мерную цепь и педантично делая поправки на подъемы, спуски и изгибы дороги. Последним шагом было измерение высоты Солнца в Йорке в то же время дня и в тот же день года, когда он сделал первое измерение в Лондоне. Исходя из этого, рассуждал он, можно определить длину одного градуса земного меридиана и тем самым вычислить длину всей окружности. Это была почти абсурдная по своей амбициозности затея. Ошибка в малейшую долю градуса исказила бы результат на много миль, Однако на деле оказалось, как с гордостью провозгласил Норвуд, что он измерил градус с точности до щепотки, а если точнее, то приблизительно до 500 метров. Итоговая величина составляла 110,72 километра на градус меридиана. В 1637 году вышел свет шедевр Норвуда в области навигации практическое руководство морехода. Книга, немедленно ставшая популярной. Она выдержала 17 изданий. Тем временем интерес к определению длины окружности Земли переместился во Францию. Там астроном Жан Пикар разработал поразительно сложный метод триангуляционной съемки с применением квадрантов, маятниковых часов, зенитных секторов и телескопов для наблюдения за движением спутников Юпитера. В 1669 году, после двухлетних разъездов по всей Франции и триангуляционных съемок по своему методу, он объявил уточненный размер одного градуса меридиана — 110,46 километра. Это стало источником великой гордости для французов, но результат основывался на предположении, что Земля представляет собой идеальный шар, а Ньютон теперь утверждал, что это не так. Положение еще более осложнилось, когда после смерти Пикара Джованни и Жак Кассини, отец с сыном, повторили его эксперименты на большей площади и пришли к выводу, что Земля становится толще полюсом а не к экватору. Другими словами, что Ньютон ошибался с точностью до наоборот. Именно это обстоятельство подтолкнуло Академии наук послать Буге и Лакандамина в Южную Америку для новых измерений. Они выбрали анды, потому что требовалось проводить измерения близ экватора, дабы определить, действительно ли здесь имеется отличие в кривизне земной поверхности, и потому что они полагали, что в горах видимость будет лучше. На деле же оказалось, что горы в Перу постоянно окутаны облаками, и группе приходилось неделями ждать ясного часа для проведения работ. И в довершение всего они выбрали почти самую труднопроходимую местность на Земле. Перуанцы называют свой ландшафт сильно изорванным, и он, вне всякого сомнения, именно такой. Французам пришлось карабкаться под одним из самых трудных в мире гор, горам, которые не могли одолеть даже их мулы. Но чтобы добраться до них, пришлось переправляться через бурные реки, прорубаться через джунгли, пересечь протянувшуюся на много миль высокогорную каменистую пустыню, и почти все это не было нанесено на карты и находилось вдали от каких-либо источников снабжения. Но Буге и Ля Кондамину настойчивости было не занимать, и они упорно выполняли поставленную перед ними задачу на протяжении девяти с половиной долгих, суровых, опаленных солнцем лет. Незадолго до завершения проекта до них дошла весть, что другая французская группа, проводившая измерения на севере Скандинавии и тоже столкнувшаяся с серьезными препятствиями от болотных трясин до опасных ледяных торосов, обнаружила, что ближе к полюсам градус действительно длиннее, как и предсказывал Ньютон. Земля оказалась на 43 километра толще, если измерять ее по экватору, чем при измерении сверху вниз от полюса к полюсу. Таким образом, Буге и Ля Кондамин потратили почти 10 лет на получение результата, который не слишком им нравился. И все для того, чтобы, получив его, узнать, что они даже не были первыми. Без всякого интереса они завершили съемки, подтвердившие правильность результатов другой французской группы. Затем, по-прежнему не разговаривая друг с другом, вернулись на побережье и на разных кораблях отплыли домой. В началах Ньютона содержалось еще одно предположение о том, что отвесная линия будет вблизи горы слегка отклоняться к ней под воздействием ее гравитационной массы наряду с земной. Это был более чем любопытный факт. Если точно измерить угол отклонения и определить массу горы, можно вычислить постоянную всемирного тяготения, то есть фундаментальную для силы гравитации величину, обозначаемую буквой Ж большое, а заодно и определить массу Земли. Буге или Кондамин попытались сделать это на перуанском вулкане Чимборасо, но потерпели неудачу из-за технических трудностей и собственных раздоров. Так что идея была оставлена в покое на 30 лет, пока ее не воскресил в Англии королевский астроном Невил Максвелайн. Но вернемся к истории создания эталонного метра. Что же заставило французских ученых отправиться в неспокойное революционное время в долгосрочную экспедицию? По мнению некоторых историков, причина заключалась в том, что один из членов комиссии, Борда, создал очень точный инструмент для измерения углов. Измерение меридиана в конечном счете доказало бы эффективность этого инструмента, и его можно было бы использовать для топографических и астрономических расчетов. Так как измерить длину четверти меридиана от Северного полюса до экватора невозможно, была предпринята попытка измерить максимально возможную дугу Меридиана по суше и экстраполировать результаты. Чтобы компенсировать воздействие рельефа и неидеальной формы Земли, следовало выбрать дугу Меридиана вблизи 45-й параллели, такую, что ее концы находились бы на уровне моря, а в середине не было бы высоких гор. Таким образом требовалось обойти два крупнейших горных хребта Европы — Альпы и Карпаты. Были рассмотрены три варианта. Амстердам-Марсель, Шербур-Мурсия и Дюнкерк-Барселона. В итоге был выбран третий вариант, так как ранее, в 1739 году, на этом меридиане уже были проведены частичные измерения. Так было измерено расстояние от Дюнкерка до Перпиньяна. Возможно, на решение повлияло и то, что на этом меридиане находился Париж, именно по этой причине от участия в проекте в 1791 году отказались англичане, которые ранее были готовы сотрудничать. В апреле 1791 года комиссия Французской академии наук поручила реализацию проекта Жан-Батисту Жозефу де Ламбру, Жану Доминику Кассини, Адриен-Мари Лежандру и Пьеру Мешену. Преданный королю Кассини отказался сотрудничать с революционным правительством, заключившим под стражу короля Людовика XVI. 15 февраля 1792 года де Ламбр был единогласно избран членом Академии наук. В мае 1792 года, после того, как Кассини окончательно отказался участвовать в проекте, де Ламбру было поручено возглавить экспедицию на север, из Родеза в Денкерк. Мишену — экспедицию на юг, из Родеза в Барселону. В январе 1806 года, уже после смерти Мишена, де Ламбр закончил работу над трехтомным трудом, где были изложены все полученные им данные, условия наблюдений и расчеты, выполненные в ходе триангуляций. Труд носил название основы метрической десятичной системы или измерения дуги меридиана, заключенной между параллелями Дюнкерка и Барселоны» выполнено в 1792 и следующих годах Мишеном и Деламбром. Естественным образом возникает вопрос, какой точности измерений удалось добиться. Были измерены два основания, одно между Лиеном и Миленом, непосредственно для расчетов. Второе между городами Верне и Салс на юге Франции, возле побережья, для проверки результатов длина первого основания составила шесть тысяч семьдесят пять туаза одиннадцать километра длина второго шесть тысяч шесть двести сорок туаза одиннадцать километра Длина второго основания, вычисленная на основе первого с использованием сети из 53 треугольников общей протяженностью в 640 километров, составила 6,006,89 туаза. Ошибка оказалась равной всего 0,16 туаза, то есть 30 сантиметрам. Получалось, что эталонный метр не совсем соответствовал своему предназначению. Экспедиция, которая оказалась весьма рискованной, не достигла ожидаемого результата. Но что же произошло с ее участниками? Так крайне скрупулезный Мишен отвечал за измерение южной части Меридиана — Каркасон, Пиренеи, Компродон, Пуиксакальм, Матагалс, Барселона. С ним в путь отправились военный инженер и картограф Жан-Жозеф Траншо, изготовитель инструментов эстевини учившийся вместе с Ленуаром, и слуга по имени Лебран. В начале июля 1792 года участники экспедиции достигли Пиренеев, а в октябре добрались до Барселоны. К чисто геодезическим проблемам прибавились и другие трудности. 1 мая 1793 года Мешен с каталонским ученым Франческо Сальвой отправился в пригород Барселоны, чтобы понаблюдать за установкой водяного насоса. В результате несчастного случая рычаг длиной почти в два с половиной метра ударил Мишена в грудь и отбросил его к стене. Бездыханно Мишен свалился на землю. Доктор Франческ Санпонф, лучший хирург города, установил — у ученого раздавлена правая сторона груди, расплющены ребра, в нескольких местах сломана ключица. Даже полгода спустя он по-прежнему не мог пошевелить правой рукой, но, к счастью, позже полностью оправился. В 1793 году казнь Людовика XVI привела к войне между Францией и Испанией, что также задержало экспедицию. После завершения триангуляции на территории Испании мишен попытался вернуться во Францию, но военное командование запретило ему покидать страну. Закрытым для него оказался и замок Монжуик, откуда он ранее производил наблюдения. Мешен провел новые наблюдения из пансионата на улице Эскуделлерс, в котором он остановился, и обнаружил в результатах наблюдений, произведенных с Монжуика, возможную ошибку в 3,24 минуты. Эта ошибка не давала ему покоя до самой смерти. Ученый задержался в Барселоне с июня по ноябрь 1794 года, когда ему, наконец, разрешили вернуться во Францию. Как и Мишен де Ламбер во Франции также столкнулся с рядом трудностей. Как правило, жители городов и деревень, где проходила сеть триангуляции, не понимали, что задумали эти господа, которые среди ночи подавали с колоколин или горных вершин, видимо, издалека сигналы. Эти сигналы подавались для того, чтобы избежать некоторых погрешностей измерений, возникавших днем. Однако местные крестьяне принимали ученых за шпионов и порой разрушали их конструкции и даже забрасывали исследователей камнями. Очень часто их арестовывали по подозрению в шпионаже и подолгу держали под замком. В любой момент их могли расстрелять или отправить на гильотину по приговору революционного трибунала. И таких экспедиций было предпринято три, и каждая из них была связана с риском для жизни самих исследователей. Но ученых интересовала не только идея эталонного метра. Так Пьер-Франсуа Андре Мешен начал обучаться математике в Париже, но из-за финансовых трудностей ему пришлось оставить учебу и давать частные уроки. С ранних лет он занялся исследованиями в области астрономии и географии. Мешен посвятил жизнь тщательным астрономическим наблюдениям. Именно благодаря этому кропотливому труду он был назначен ответственным за измерение южной части дуги Меридиана, от Родеза до Барселоны. С 1771 по 1774 год он вместе с Шарлем Месье 1730-1817 занимался астрономическими наблюдениями и составлением каталогов небесных тел. Целью наблюдения Месье были кометы. Чтобы отличить их от других небесных тел, он начал сопоставлять длинный перечень астрономических объектов, часть из которых была открыта Мишеном. Сперва перечень содержал около 40 объектов, но позднее, при содействии других астрономов, разросся до сотни. Этот каталог сегодня известен как каталог Месье. К удовольствию любителей астрономии, все перечисленные в нем объекты видны в небе в бинокль или небольшой телескоп. В каталоге, разумеется, приведены только объекты, видимые в северном полушарии, начиная от Северного полюса и заканчивая примерно 35-й параллелью. Мешен умер во время второй своей экспедиции. Он изо всех сил пытался исправить ошибку, допущенную при первых измерениях меридиана. 8 января 1804 года мишен отплыл на остров Ивиса, Ибица. Он посетил Ивису и Мальорку, после чего вернулся на Пиренейский полуостров. В августе 1804 года ученый провел измерения на горе Пуикблис-Беникосима и в городе кастельон де плана Однако Канелиас, помощник Мешена по экспедиции, случайно допустил несколько ошибок в записях, и в результате один из сигналов оказался расположен неверно. Чтобы исправить неточность, потребовалось две недели. Скорее всего, именно в это время Мешен подхватил перемежающуюся лихорадку, малярию, от которой 20 сентября умер в Кастельоне. Тогда же заболел и Канельис. В честь двухсотлетней годовщины измерений дуги Меридиана Дюнкерк-Барселона прошли различные культурные мероприятия. К примеру, на Барселонской площади Глориас был установлен памятник на средства, пожертвованные властями Дюнкерка. Города, который по ходу проекта стал побратимом Барселоны. Памятник представляет собой стальную стену длиной 50 метров и высотой 2 метра в наивысшей точке. Он воспроизводит в масштабе воображаемую линию, соединяющую Дюнкерк и Барселону. На ее концах установлены две мраморные таблички, обозначающие Атлантический океан и Средиземное море соответственно. В памятной надписи объясняется смысл памятника на трех языках каталанском, испанском и французском. Результатом геодезических, астрономических и математических исследований, проведенных под руководством Деламбра и Мешена, стало определение метра как универсальной единицы измерения длины. Пока они проводили измерения, 1 августа 1793 года была введена десятичная метрическая система, а вместе с ней — временный метр, определенный по результатам более ранних измерений. 22 июня 1799 года национальному собранию был представлен окончательный эталон метра, изготовленный ленуаром из платины, который пришел на смену временному метру. А также эталон килограмма, определенного как масса кубического дециметра дистиллированной воды при давлении в одну атмосферу и температуре 3,98 градусов Цельсия. Эталоны были помещены на хранение в архивы республики. 30 августа 1809 года на заседании бюро «Долгот», где Араго представил свои расчеты и результаты измерений дуги Меридиана от Барселоны до острова Форментера, было проведено сравнение старого и нового метра. Метр, определенный на основе новых данных, менее чем на 0,005 долей миллиметра, отличался от платинового эталона, утвержденного в 1799 году. Ошибка была слишком мала, поэтому платиновый эталон остался неизменным. Лишь спустя 90 лет после его изготовления он был заменен эталоном из платино-иридиевого сплава. 90% платины, 10% иридия, который был в меньшей степени подвержен деформации и имел крестообразную форму. Новый эталон был помещен на хранение в Международный бюро мер и весов в городе Севр, близ Парижа. С определением метра родилась симметрическая система мер, которую ждал долгий и трудный путь к популярности. Бельгия и Голландия перешли к ее использованию в 1816 году, Испания и Греции — в 1849, Португалия — в 1832, Германия — в 1870, Австрия и Швейцария — в 1873. Постепенно новую метрическую систему приняли почти все европейские страны, кроме Великобритании и США. Это и привело к фатальной ошибке в истории космонавтики. 23 сентября 1999 года спутник НАСА «Марс Климат Орбитер» должен был закончить полет продолжительностью в 286 дней и приземлиться на поверхности Марса. Однако спутник был потерян — из-за несогласованности использованных единиц измерения. марс климат орбитр был разрушен в результате ошибки, которая заключалась в том, что в центре управления на Земле использовалась английская система мер, и все данные отправлялись спутнику именно в этой системе. А на самом спутнике расчеты проводились в метрической системе. Минимальное расстояние, на которое спутник мог приблизиться к поверхности планеты, прежде чем начать заход на посадку, составляло 53 мили. В противном случае он мог быть поврежден под действием высоких температур. Спутник снизился на высоту в 59,54 мили, и казалось, что все идет по плану. Однако на самом деле высота была указана в километрах, и произошла катастрофа. 59,54 — больше, чем 53, но 59,54 километра — это всего 37 миль, что намного меньше предела в 53 мили, за которым следовало разрушение спутника. Пренебрежение научным наследием века просвещения было серьезно наказано.